Глава 7. На улице все ее тревоги и правда отступили. Идти под руку с Фердом было спокойно, не будоражуще, нет, но надежно. К тому же вечер выдался безветренным и удивительно теплым для стоящего сезона. Они дошли до фонтана Клумбы, площадь вокруг которого уже начали украшать к предстоящему празднику середины осени. На высоте в два человеческих роста между фонарными столбами Натянули веревки и повесили на них флажки из разноцветных тканей и миниатюрные фонарики, также из стекол разных цветов. Сейчас их еще не зажгли, но ощущение скорого праздника уже буквально витало в воздухе. Задрав голову кверху, Ленета откровенно засмотрелась. Губы тронула улыбка, и как-то само собой вышло, что ее щека прижалась к плечу идущего ряда мужчины. «Красиво! На празднике будет весь город!» сказал Ферт, приобнимая ее одной рукой. «Ты же пойдешь со мной?» «Конечно». Лина даже не допустила мысли, чтобы отказаться. «Конечно же, она пойдет с ним. С кем же еще?» Они остановились у фонтана. Он все так же обнимал ее, очень деликатно, осторожно, едва касаясь, будто она хрустальная и может внезапно разбиться. Она обхватила его руку чуть выше локтя обеими руками и прижалась щекой к твердому плечу. Вечерняя площадь была абсолютно безлюдна. Фонари на высоких столбах горели неярким, но ровным светом. Тишина, безветрие, приглушенное освещение. Обстановка интимнее не придумаешь. Красиво, романтично, уединенно. Пахнул легкий ветерок, и развешанные над площадью маленькие фонарики зазвенели, коснулись друг друга, будто колокольчики. Лена приподняла голову, чтобы посмотреть в лицо обнимающему ее мужчине. Их глаза встретились. Ее взгляд скользнул ниже, задержался на его губах. Более откровенного намека не придумаешь. Она даже не сомневалась, что он ее поцелует. Так, как ей сейчас нужно. До головокружения, до выбивания всех посторонних мыслей из головы, да... До... Конечно же, он понял намек. обнял крепче, склонил голову и... коснулся губами виска. А затем так и замер, держа ее в объятиях уже двумя руками, но не продолжая. «Я хочу сделать все как положено», произнес Ферт негромко. «Сейчас, когда закончится расследование, я же понимаю, что ты не та девушка, с которой можно просто целоваться посреди улицы». «Что, что, что?» Лина широко распахнула глаза, глядя прямо перед собой и не веря своим ушам. «Нет, с ней как раз нужно целоваться прямо посреди улицы. Сейчас. Ей это необходимо. Никогда закончится расследование, а сейчас, сегодня. Он тот, кто ей нужен. Она так решила». Наплевав на все выдуманные запреты, Линетта повернулась к спутнику лицом, запрокинула голову и привстала на цыпочки. Если он обиделся на ее холодность, решив, что Лина из тех, кто категорически не приемлет любую близость, кроме держания за руку до свадьбы, то это ничего, она просто сделает первый шаг. Ей нужен этот поцелуй. Сейчас, как воздух, иначе она наломает таких дров. Поцелуй. Прямо сейчас. Как печать, как знак, что они вместе, что у них все-таки настоящее свидание, а не дружеская прогулка». Алената потянулась к нему, а он отклонился. «Если ты делаешь это ради меня, то не нужно», сказал Ферт, ласково проведя кончиками пальцев по ее щеке. «Я готов ждать». «О, боги! На какой пьедестал он ее превознес?» «Она живая женщина, а не статуя в храме». «Что?» И только потому, как приподнялись брови мужчины, Лина поняла, что произнесла это вслух. «Я готов ждать и сделать тебе предложение по всем правилам, когда мы закончим с этим делом», повторил Андер то, что уже, по сути, сказал несколько минут назад только другими словами и уже прямо говоря о свадьбе. Она едва не рассмеялась. Свадьба, перед которой избранницу нельзя даже поцеловать в губы, чтобы что? Чтобы не попрать ее целомудрие? Голову Элина понимала, что Ферд поступал благородно, готов был ждать и сделать все по правилам. По правилам, чтобы их действующим лет пятьдесят назад. И ей не в чем было его винить, только себя, потому что заигралась с образом святоши. потому что настоящая Линетта Дэвера была неспособна способна оправдать возложенных на нее ожиданий. Алина отвела взгляд и отступила. Обняла себя руками и уставилась на несчастный фонтан перед собой. Фонтан, который никогда фонтаном и не был. Неправильный, сломанный изначально. Сейчас она ощутила себя такой же. «Что с тобой?» Ферт подошел ближе и положил руки ей на плечи. «Я тебя чем-то обидел?» Она мотнула головы и накрыла его ладонь своей. «Нет, конечно, нет». В таверне подкова было многолюдно и оттого несколько душно. Или это ей показалось, когда она вошла внутрь из вечерней прохлады. Остановившись у порога, Алина повертела голову по сторонам, высматривая компанию магов. «Здравствуйте», — раздался голос откуда-то сбоку. «К сожалению, сейчас все стало заняты, но вы можете...» Алина повернулась, и женщина прервалась, мгновенно ее узнав. Строгое платье с глухим воротом и узкими длинными рукавами и белоснежный передник, русые волосы, собранные в аккуратную косу, переброшена на одно плечо и украшены тонкой коричневой лентой под цвет платья. Поверх них такой же, как фартук, белоснежный чепец. В подкове так одевались все подавальщицы. Люси, не раз навещавшая Дурнана в общежитии, сразу после работы, часто приходила в точно таком же наряде, порой даже не снимая передника. Но сегодня ее встретила не Люси. «Агнесса?» Лина не поверила своим глазам. Да, за какие-то пару недель невозможно стереть с лица следы многолетнего пьянства. Но женщина была трезва, опрятна и, судя по форме, оказалась здесь не случайно. «Здравствуйте». с достоинством произнесла мать Морена и Лили. «Я здесь работаю». Она бросила взгляд куда-то в сторону. «Пока на испытательном сроке, но хозяин заведения говорит, что я хорошо справляюсь». Ленетта просто не верила своим глазам. «Разве так бывает? Это же...» «Агнесса! Это чудесно!» — выпалила она, не скрывая своих чувств. «Я так за вас рада!» Женщина сдержанно улыбнулась и потупилась. Никакой агрессии, злости или отчаяния, которые сходили от нее прежде едва ли не волнами. Спокойная, собранная, уверенная. Агнесса снова бросила взгляд в полный зал. «Так вам нужен столик?» Напомнила о том, что не может прохлаждаться, пока таверна полна посетителей. «Меня ждут», — улыбнулась Лина, уже давно заметившая сослуживцев, расположившихся за сдвинутыми вместе столами в конце зала. «Но я правда очень рада, что вам удалось найти работу». Просто удивительно, Люси так часто жаловалась на своего начальника, что Линетта считала владельца таверны человеком жестоким и во всем ищущим личную выгоду, а оказалось, и ему не чуждо сочувствие. Ведь женщину с таким прошлым, как у Агнессы, да еще и с пристрастием к алкоголю, никто не желал брать на приличную работу, а выяснилось, что стоило дать ей шанс... «Мне помогли», — Тоснова сдержанно улыбнулась. «Мне надо работать, госпожа Дэвера. кивнула и, подхватив с прилавка под нос, поспешила в зал, где ее уже заждались. Линетта проводила женщину растерянным взглядом. «Помогли, значит». «Девера!» — заметившая ее издаля Лукреция, поднялась из-за стола и замахала над головой рукой. «Иди к нам, Дэвера! Судя по тому, как раскраснелось лицо темной, выпить она успела уже порядочно. Кроме того, несмотря на зарытый топор войны, такую бурную радость по поводу ее прихода на трезвую голову, Лина ни за что бы не поверила. Она махнула рукой в ответ, сбросила с себя плащ, повесила его на вешалку у двери, после чего расправила плечи и уверенно пошла к празднующим сослуживцам. По пути завела руки назад и расстегнула проклятую пуговицу на душащем ее вороте платье. Хватит с нее. Довольно.